Восьмое. Тит Ливий. К классицистическому направлению, нашедшему наиболее полное выражение в Энеиде, приближается по своим идеологическим и стилевым установкам самый значительный прозаический памятник времени августа исторический труд Тита Ливия. В скобках 59-й год до нашей эры 17-й год нашей эры. Ливий вырос в староримских традициях. Город Потавий, современная Падуя, в котором историк родился и любил жить впоследствии, славился патриархальностью своих нравов. Во время борьбы между Цезарем и Помпеем граждане Потавия приняли сторону Сената. Эти республиканские симпатии Ливий сохранил в течение всей жизни. Он прославлял Помпея, положительно отзывался об убийцах Цезаря Кассии и Брутии и оставлял открытым вопрос, от чего государство более бы выиграло, от рождения или нерождения Цезаря. Этот несколько захолустный республиканизм любителя старины не имел, однако, политической заостренности. и консервативно-религиозный уклон, принятый августом, находил у Ливия полное сочувствие. Император, в свою очередь, благосклонно относился к работе историка, хотя и называл его Помпиянцем. Поклонник древнеримской доблести, в сущности, уже был человеком империи и не принимал личного участия в политической жизни. В период республики, Историография была уделом государственных деятелей, обладавших политическим и военным опытом. Ливий — историк-литератор. Как литератор он продолжал традиции цицероновской прозы и отрицательно относился к римскому атикизму, в частности, к Солюстию. В послании к сыну он рекомендовал чтение цицерона и демосфена как наилучших образцов прозаического стиля. Вслед за Цицероном Ливий выступал с работами философского и риторического характера, очень скоро забытыми. Литературная слава его основана на монументальном историческом произведении, к которому автор приступил в начале 30-х годов до нашей эры и над которым работал около 45 лет, вплоть до самой смерти. Результатом этого труда явились 142 книги «От основания города» — художественное изложение всей римской истории, от ее мифических первоначал до девятого года до нашей эры. Страница 399. Огромные размеры труда Ливия вызывали потребность в сокращенных изданиях. Уже в первом веке стали появляться извлечения, Краткие перечни содержания отдельных книг. В период крушения античной культуры они оттеснили самый оригинал. От полного труда до нас дошли только четвертая часть книга первая 10 «Первая декада», доводящая повествование до Третьей Сомницкой войны, 293 год, и книги 21-45, первая-сорок пятая», и четвертая декады», и первая половина пятой, от начала Второй Пунической войны, 218 год, до победы над Македонией, 167 год. Прочее известно по извлечениям, сохранившимся в разных видах и почти для всех книг. Как научное произведение, история Ливия не стоит на высоте своей задачи. Ливии повествователь, а не исследователь. Его труд строится как художественное переложение сообщений предшествующих историков без самостоятельного привлечения документального материала. К случайному и некритическому подбору источников присоединяется недостаточная подготовка Ливия в военных и политических вопросах, отсюда некоторая стереотипность его батальных картин, нечеткость географических представлений. Наконец, по глубине осмысления исторических событий, Ливий значительно уступает таким историкам, как Фукидит, Полибий или даже Соллюстий. Эллинистическая историография обычно выставляла игру капризной тихи в качестве движущей силы истории. На этой же точке зрения стоит другой историк времени августа, близко придерживающийся эллинистических источников и сдержанно относящийся к внешним успехам римского счастья. Романизованный гал Помпей Трок. Его всеобщая история, за римской, в 44 книгах, дошла до нас в извлечениях некоего Юстина. мира ощущения римского патриота более активно. Ход событий определяется у Ливия моральными качествами народа и его деятелей. Прошлое представляется ему совокупностью примеров, хороших или дурных, указывающих, чему надлежит подражать и чего должно избегать. Во вступлении к своему труду Ливий приглашает читателя обратить особое внимание на нравы, то есть на моральный облик масс и отдельных деятелей в разные периоды римской истории. Высокие нравственные качества предков, их патриотизм и любовь к свободе, мужество и самоотверженность, благочестивый и скромный образ жизни обеспечили рост римского государства. Порча нравов стала причиной гражданских смут. Такова руководящая мысль истории Ливия. Историк-повествователь скуп на рассуждение, но все его изложение пронизано идеализацией римского народа и преклонением перед римским прошлым. Римская доблесть противопоставляется отрицательным качествам других народов, легкомыслию греков и галов, вероломству карфагенян и отрусков. Любовное отношение к старине, которым согрета история Ливия. распространяется и на древние верования. Как мы уже видели, Ливий с этой точки зрения оправдывает введение мифологических сказаний в исторический труд. В другом месте, рассказывая о чудесных знамениях, автор поясняет, что сам проникается древним духом, когда описывает старину. За исключением первой книги, посвященной царскому времени, Ливий сохраняет традиционное в римской аналистике погодное изложение событий. Но обстоятельность погодной хроники сочетается у него с принципом художественной целостности отдельных повествований. Последовательно излагая год за годом римскую историю, Ливий разбивает события на серию коротких, законченных эпизодов. Каждый такой эпизод составляет художественное единство, имеющее своих основных носителей действия, ясно расчлененное, не загруженное излишними деталями. Страница четырехсотая. Описательный элемент не занимает у Ливии значительного места. Основное внимание направлено на наглядное изображение человеческих поступков, в которых обнаруживается моральные качества и душевные движения людей. Подобно эллинистическим историкам и их римским последователям, Ливий стремится к драматическому изложению, но в перипетиях внешнего действия он старается показать смену аффектов действующих лиц. Массы, например, почти всегда выступает у него во взволнованном состоянии. Характеристика исторических деятелей состоит в вырисовывании нескольких основных доминирующих черт, способных произвести сильное впечатление на читателя. Все это вполне сочетается с художественными установками классицистического направления и близко напоминает стиль Энеиды. Патриотическими и художественными соображениями определяется и отбор и освещение материала. Ливий рассказывает о войнах, народных волнениях, о столкновениях в Сенате и Народном собрании. Культура и быт прошлого с их архаическими особенностями не привлекают внимания повествователя. Ученый антикварный материал дается лишь мимоходом. Анналистика последнего века республики изображала социальную борьбу Древнего Рима в сильно модернизированных красках. перенося в прошлое партийные лозунги современности. Ливий доверчиво воспроизводит это тенденциозное изложение, но старается смягчить острые углы. И несмотря на свои явные аристократические симпатии и нелюбовь к толпе, придает своему повествованию гораздо более благодушный характер. Эмоциональный стиль рассказа поддерживается речами. Почитатель Демосфена и Цицерона придает, разумеется, большое значение этому необходимому в античности элементу художественной историографии. Речей у Ливия много, но все же они не заслоняют основной повествовательной стороны. Служат они для характеристики исторических персонажей, а также для разъяснения политических ситуаций и точек зрения той или иной общественной группировки. Составлены эти речи, конечно, самим Ливием. Исторические деятели всех периодов не только разговаривают ливианским стилем, но и высказывают мысли и чувства, свойственные времени августа. Кабинетное красноречие Ливия не лишено, однако, литературных достоинств. Автор обладает даром убедительной аргументации и ораторским пафосом. По художественной силе речи не уступает повествованию, и они в немалой мере способствовали литературному успеху труда Ливии. В области стиля Ливий следует принципу обилия речи», установленному Цицеронами. Для исторических произведений Цицерон выставлял требования мягкой и равномерной текучести изложения. Ливий так и поступает. Не гонясь за эффектами декламационной манеры, Он обстоятельно развертывает свои мысли в длинных, порой даже чрезмерно длинных периодах. Первые книги, посвященные Древнему Риму, слегка окрашены архаизирующим языковым колоритом. Литературный противник Ливия из аттикстического лагеря Осиний Палеон находил в его языке элементы провинционализма. Суждения других античных критиков более благосклонны. Квинтилиан, например, прославляет сверкающую чистоту и млечное изобилие Ливия и сопоставляет его с Геродотом. Ливий еще при жизни стал литературной знаменитостью. Его история вытеснила произведения почти всех прежних анналистов и сделалась основным источником сведений о республиканском периоде. Страница 401. Прославитель Древнего Рима оставался непререкаемым авторитетом и для гуманистов. Данте говорил о Ливии, который не заблуждается. Макиавелли 1465-1527 в рассуждениях о первой декаде Тита Ливия с полным доверием повторял легенды, передаваемые римским историкам. Начиная с конца XVII века, Историческая критика стала открывать научные недостатки труда Ливии. но он еще долго оставался образцом художественной историографии. Величавые образы деятелей Римской Республики, вошедшие в новоевропейскую литературу, основаны на биографиях Плутарха или на истории Ливия.